Два предмета исторического изучения Исторический процесс вскрывается в явлениях человеческой жизни и известия, которых сохранились в исторических памятниках или источниках. Явления эти необозримо разнообразны, касаются международных отношений, внешней и внутренней жизни отдельных народов, деятельности отдельных лиц среди того или другого народа. Все эти явления складываются в великую жизненную борьбу, которую вело и ведет человечество, стремясь к целям им себе поставленным. От этой борьбы, постоянно меняющие свои приемы и характер, однако отлагается нечто более твердое и устойчивое. Это известный житейский порядок строй людских отношений, интересов, понятий, чувств, нравов. Сложившегося порядка люди держатся, пока непрерывное движение исторической драмы не заменит его другим. Во всех этих изменениях историка занимают два основных предмета, которые он старается разглядеть в волнистом потоке исторической жизни, как она отражается в источниках. Накопление опытов, знаний, потребностей, привычек, житейских удобств, улучшающих, с одной стороны, частную, личную жизнь отдельного человека, а с другой – устанавливающих и совершенствующих общественные отношения между людьми, словом, выработка человека и человеческого общежития – таков один предмет исторического изучения. Степень этой выработки, достигнутую тем или другим народом, обыкновенно называют его «культурой» или «цивилизацией». Признаки, по которым историческое изучение определяет эту степень, составляют содержание особой отрасли исторического ведения истории культуры или цивилизации. Другой предмет исторического наблюдения это природа и действия исторических сил, строящих человеческие общества, свойства тех многообразных нитей материальных и духовных, помощью которых Случайные и разнохарактерные людские единицы с мимолетным существованием складываются в стройные и плотные общества, живущие целые века. Историческое изучение строения общества, организации людских союзов, развития и отправления их отдельных органов, словом, изучение свойств и действий сил, созидающих и направляющих людское общежитие, составляет задачу особой отрасли исторического знания, науки об обществе, которую также можно выделить из общего исторического изучения под названием исторической социологии. Существенное отличие ее от истории цивилизации в том, что содержание последней составляют результаты исторического процесса, а в первой наблюдению подлежат силы и средства его достижения – так сказать, его кинетика, по различию предметов не одинаковые приемы изучения.